«Привет», — сказал я. «Я ждала тебя», — отвечала она. Я обнял ее, склонил голову к ней на плечо и заплакал. Она поглаживала мои волосы, и потому как она это делала, темное стало для меня внятным, неприемлемое, необходимым. «Я ждала и так эдак», — сказала она, увидев, что поток слез иссякает. «Ждала, как отчаявшаяся женщина, которая знает, что ее муж никогда не понимал ее действий и никогда не придет за ней сюда». А потому надо сесть в самолет, вернуться, чтобы при следующем стрыве бежать и снова вернуться, бежать и возвращаться, бежать и возвращаться. Ветер стих. Деревья заслушались Эстер. Ждала, как Пенелопа Одиссея, Джульетта Ромео, Беатрича Данте. Пустота степи наполнялась воспоминаниями о тебе, о минутах, проведенных с тобой, о городах, увиденных вместе, о наших радостях и ссорах. И тогда я оглянулась назад на ту тропинку, которую прошла. И не увидела тебя. Я сильно страдала. Я поняла, что проделала путь, откуда нет возврата. А раз так, остается только идти вперед. И я попросила кочевника, пусть научит меня забыть мою личную историю. Пусть откроет меня любви, присутствующей везде и всюду. Так я начала постигать вместе с ним учение Тенгри. И однажды, повернув голову, увидела эту любовь. Она светилась в глазах мужчины. Это был художник по имени Дос. Я не произнес ни слова. Рана моя была глубока, я не могла поверить, что когда-нибудь смогу полюбить снова. Он был немногословен, учил меня русскому языку и рассказывал, что в степи, описывая небо, употребляют слово «голубое», даже если оно свинцово-серое, ибо знают, что за тучами оно остается голубым. Он взял меня за руку и помог перебраться через эти тучи. Он научил меня полюбить себя, а уж потом его. Он показал мне, что мое сердце служит мне самой и Богу, а не другим. Он сказал, что мое прошлое всегда будет неразлучно со мной, но если мне удастся отринуть события, сосредоточившись лишь на чувствах, то я пойму, в настоящем всегда есть огромное, как степь, пространство, которое можно заполнить любовью и радостью бытия. И, наконец, он объяснил мне, что страдание начинается в тот миг, когда мы ждем, что другие будут любить нас так, как мы воображаем, а не так, как хочет выразить себя сама любовь. Она свободно, без принуждения влечет нас своей силой и не дает остановиться. Я поднял голову и взглянул ей в глаза. «И ты его любишь?» «Любила. И продолжаешь любить?» «И ты считаешь, что это возможно? Что я, любя другого и зная о твоем скором появлении, оставалась бы здесь?» «Наверное, нет. Наверное, ты все утро ждала, когда откроется дверь». «Тогда зачем ты спрашиваешь?» «От ощущения собственной неуверенности», — подумал я. «Но то, что она хотя бы попыталась снова найти любовь, прекрасно. Я беременна. На секунду не больше мне показалось, что мир раскололся и рухнул мне на голову. От ДОСа? Нет, от того, кто пришел, а потом ушел прочь. Я засмеялся, хотя сердце сжалось». «Так или иначе, тебе нечего делать здесь, на краю света». «Это не край света», — засмеявшись, отвечала она. «Я думаю, пора возвращаться в Париж. Мне звонили из твоей редакции, спрашивали, не знаю ли я, где ты находишься. Они хотят, чтобы ты отправилась с одним из патрулей войск НАТО по Афганистану и сделала об этом репортаж. Надо ответить, что это невозможно». «Почему же невозможно?» «Но ведь ты беременна». Ты что же, хочешь, чтобы ребенок, еще не родясь, начал получать отрицательную энергию, которую несет с собой война? Ты полагаешь, ребенок помешает мне работать, и потом ты-то что всполошился, ты к этому не имеешь отношения? То есть, как это? Разве не благодаря мне ты оказалась здесь? Неужели этого мало? Эстер достала из кармана своего белого платья лоскут ткани, на котором запеклась кровь, и со слезами на глазах протянула его мне: Возьми, я так соскучилась по нашим ссорам и добавила, чуть помолчав, «Пусть Михаил достанет еще одну лошадь». И я поднялся, обхватил плечи Эстер и благословил ее, так же, как благословляли меня.